Их преследователи появляются и галопом пробегают мимо, но вскоре возвращаются, на этот раз гораздо медленнее. Они топчутся за тонкой перегородкой. Но нет, они ничего не заметили. Однако и оставаться здесь нельзя. Скальные воины, в конце концов, найдут несколько молекул троицы, и троица начинает копать. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят своими самыми большими м а н д и б л а м и р о е т первый, самка и самец убирают песок и складывают его позади себя. Тем временем убийцы разгадали их маневр. Они простукивают стены, обнаруживают их следы и начинают лихорадочно рыть. Трое муравьев совершают вираж вниз. В любом случае в этой черной патоке нелегко п р е с л е д о в а т ь кого бы т о ни было. Каждую секунду здесь появляется три новых коридора. А два старых осыпаются. Вот и попробуйте составить точную карту города в таких условиях. Единственные постоянные ориентиры это купол и корень. Трое муравьев медленно продвигаются в плоти города. Иногда они натыкаются на длинную лиану. На самом деле это плющ, посаженный муравьями крестьянами, чтобы город не обрушился во время дождей. Случается, что земля становится твердой. Беглецы ударяют с я мандибулами о камень. Приходится поворачивать. Самец и самка больше не чувствуют дрожи от преследователей. т р о и ц ц а решает остановиться. Они находятся в воздушном кармане, затерянном в сердце белокана. Непроницаемая капсула без запаха. О ней не знает никто. Необитаемый остров в пустоте. Кто найдет их в этой крошечной пещере? Они чувствуют себя здесь как в темном овале брюшка их прародительницы. Номер пятьдесят шесть барабани тусиками по черепу соседа, просит о трафаллаксии. Номер триста двадцать семь складывает тусики в знак согласия, потом прикладывает свой рот к рту самки. Он отрыгивает немного молочка от ли, которым его угостил первый охранник. У номера пятьдесят шесть тут же поднимается настроение. Номер сто 6 8 3 барабанит в свою очередь по ее черепу. Они соединяют губы, и номер 56 отдает пищу, которую только что приняла. Затем все трое ласкают и растирают друг друга. О, как приятно муравью отдавать! Они восстановили силы, но они знают, что не могут здесь оставаться до бесконечности. Кислород скоро закончится. И хотя муравьи достаточно долго могут прожить без пищи, воды, воздуха и тепла, отсутствие этих жизненно важных элементов в конце концов провоцирует смертельный сон. Контакт усиков. Что теперь будем делать? Когорта из тридцати примкнувших к нам воинов ждет нас в зале пятидесятого этажа в подземелье. Идем туда. Они снова берутся за саперные работы. ориентируясь благодаря органу Джонстона, чувствительному к магнитным полям Земли. Логически рассуждая, они должны находиться между зернохранилищами минус 18 этажа и г р и б н и ц а м и минус Чем ниже они спускаются, тем ниже становится температура. Наступает ночь, холод сковывает почву, проникая в глубину, их движения замедляются. В конце концов они застывают в тех самых позах, в которых копали и засыпают, ожидая потепления. Джонатан, Джонатан, это я, Люси. Чем больше она углублялась в эту кромешную темноту, тем сильнее ее охватывал страх. Этот нескончаемый спуск по поворотам лестницы в конце концов погрузил ее в странное состояние. ей стало казаться, что она все больше и больше погружается во внутрь себя самой. У нее совершенно пересохло в горле. Она почувствовала тупую боль в животе, в солнечном сплетении появился комок тревоги, затем закололо в желудке. Ее колени, ноги продолжали двигаться автоматически. Может быть, они тоже скоро откажут, заболят, и Люси прекратит спускаться. Перед глазами проплывали картины ее детства: ее авторитарная мать, не прекращавшая винить Люси во всех смертных г р е х а х всегда несправедливая к ней и снисходительная к младшим братьям-любимчикам; ее отец, потухший человек, трепетавший перед женой, избегавший малейших размолвок с ней, беспрекословно выполнявший любой каприз; это я в г у с т е й ш е й о с о б ы я ее отец, трус. Тяжелые воспоминания сменились чувством раскаяния по отношению к Джонатану.